Глава 7. Я не привыкла, что мне не нужно вечером идти на работу. Ещё больше я не привыкла к тому, что кто-то решает мои проблемы. Особенно мои проблемы с сыном, потому что привыкла быть одна. Тем не менее, Бен не просто их решал. Он их решал и исчезал. Ничего не требуя взамен и делая вид, что вообще ничего не было. В этот раз он исчез на несколько дней, и моё пламя на удивление вело себя спокойно. Оно не пыталось больше вырваться, не пыталось никого обжечь. Со мной рядом постоянно были Вальцгарды и Лелэ, который покидал меня только ближе к вечеру, а утром неизменно возвращался. Что же касается Вайтхана, я следила за ним по визору и соцсетях. Он проводил лархарскую делегацию, оставив всех журналистов гадать, что же получится из их знакомства с Алерой. Я журналистка не была, и хотя я очень хорошо помнила, что он сказал мне в тот вечер, мысли про Алиру не выходили у меня из головы. Не просто же так она появилась в Рограни, а ещё её не нужно было представлять секретарём. К слову о секретарях. Его личная помощница Трин, которую мне предстояло заменить, скинула мне всё, что необходимо, чтобы я могла подготовиться к работе. По защищённому соединению, разумеется. А ещё мы с ней каждый день общались, и я задавала ей кучу вопросов. Даже сама мысль о том, чтобы накосячить рядом с ним, повергала меня в состояние, близкое к шоковому. И у меня начинал дёргаться глаз. К счастью, не буквально. Мне хватило и пламени, которое пока что утихомирилось, но вполне способно было создать мне проблемы в будущем. Что касается обучения тому, как с пламенем обращаться... Лэлэ передал мне, что этим займётся лично Вайтхан после праздников. Но лично Вайтхан мне больше ничего не говорил. И хотя мы теперь были соседями, он не появлялся и никоим образом не давал о себе знать. Что касается меня, я не представляла, с чего начну разговор с ним после того, что я брякнула. Да и надо ли его начинать? Может, он уже и думать забыл о том, что я сказала. А я только себя накручиваю и маюсь дурью. Может, ему и мои извинения, и всё остальное до пустоши. Может, я просто, как всегда, придумываю себе то, чего нет. А в том, что придумывать я умела, сомневаться не приходилось. Если бы не умела, у меня бы сейчас не было Лара. Да, разумеется, Корид за мной очень галантно ухаживал. Был обстоятельным, внимательным. И вёл себя так, что я ни разу не задумалась о том, что меня отправят на аборт. В том, что он на такое способен. представить, что Вайтхан отправит свою женщину на аборт, я не могла. Равно как не могла себе представить, что такой мужчина просто отойдет в сторону, если ему что-то нужно. Что-то или кто-то, в данном случае и я. Поэтому я до сих пор с ним не говорила. Поэтому все мои дни проходили крайне однообразно. Утром занятия спортом, днем прогулки с Ларом. Он был в восторге от нашего нового района. И от того, что мы можем ходить в парк Грантоа, представляющий собой многоярусное чудо света, это действительно было нечто уникальное. Да, во многих странах были зимние парки, некоторые даже закрытые утепляющими щитами, вечно зеленые. Но такого спиралевидного вырастающего в самом центре мегаполиса уникального растительного ансамбля больше не было нигде. Засыпанные снегом, украшенные перед праздниками. Он привлекал и меряушцев, и туристов. Живые ленты пестрели фото и видео, сделанными здесь. Зоя вот тоже выложила фото. Правда, не из гран а с места работы с подписью. Задраконилась в край. Я уже с полчаса смотрела на неё, не знаю, ткнуть в звёздочку или не стоит. Потому что с ней мы не общались тоже. Вообще никак. Как выяснилось, не только я об этом думала. потому что забравшийся ко мне на колени Лар, прибежавший от нее, заглянул в телефон, а потом мне в лицо. «Мам, а когда мы поедем к Зои и Кати?» Он не спрашивал об этом раньше, но я раньше как-то и не задумывалась, что Лар тоже может скучать. По Зои, по Кати, с которой было так весело играть вместе. И ещё веселее отдавать ей все игрушки. Кати он готов был отдать всё, что она не попросит, а просить Кати умело. При этом даже в своём крохотном возрасте умудрилась понять, что Лара даст ей всё, поэтому чаще всего на её стороне скапливались горы игрушек, а со стороны Лара было одиноко и пусто. На самом деле мой сын мог просто часами сидеть и смотреть, как она играет, если дочка Зои не хотела с ним делиться. И ему это нравилось. Кажется, он приходил в восторг от того, что коти творила с игрушками. «Сегодня», — сказала я. «Поедем сегодня». «Правда? Правда, правда, правда?» Сын так запрыгал у меня на коленях, что рисковал свалиться, пришлось заключить его в кольцо рук. «Правда». Тем более, что до праздничной ночи осталось два дня, и помириться или не помириться с Зоей стоило сегодня. Хотя бы потому, что я так и не купила себе платье, в котором пойду на праздник. Так, может, и не стоит его покупать. Если с Зоей мы не помиримся, то платье мне точно не пригодится. Я просто лягу спать ночью. Дракона, что же за бред-то в голову лезет, а? Ехать к Зои я решила вечером, когда она уже точно закончит работу, и, несмотря на то, что для Лары это было достаточно поздно, взять его решила с собой. Я и так выдернула его из привычной жизни слишком резко, пусть хоть немного окунётся в знакомое. Впечатление впечатлениями, конечно. Всё новое всегда привлекает. Но, судя по тому, как он сейчас ёрзал, встреча с Зоей и Кати для него была не менее важна, чем для меня. Звонить и предупреждать заранее я не стала. Решила, что говорить нужно с глазу на глаз, поэтому вечером отпустила Нию и выдвинулась с Вальцгардами и Ларом в сторону дома подруги. Лэлэ был не особо доволен, но журналисты уже перестали обрывать мой телефон. Видимо, утратили надежду. Да и история Салеры казалась миру куда более привлекательной в настоящий момент. Поэтому он возражать не стал. Во флайсе Ларк крутился на сиденье, прилипал ладонями к окну, постоянно спрашивал, когда мы приедем. И сна у него не было ни в одном глазу. Из-за чего я окончательно уверилась в том, что правильно поступила, когда взяла его с собой. Дверь нам открыл Даг. Увидев вальцгардов, растерянно замер. Но тут же кивнул, приглашая войти. и нас с сыном и их. На руках у него была Кати, которая тут же потянулась к Лару. Лав, Кати. Дагу даже пришлось поставить дочку на пол, осторожно ее поддерживая, чтобы они с Ларом могли обняться. Пожалуйста, подождите за дверью, попросила сопровождающих я. Здесь мне ничего не угрожает. Аврора, мы обязаны все проверить. Негромко произнес Лилла. А кроме того. Он не договорил, но я и без слов поняла. Узор. Пламя. Угрозой здесь могу быть я, поэтому не стала больше ничего говорить. Вообще в том, что касается безопасности, у Вайтхена всё было просто на высшем уровне. Я, конечно, не знаток службы безопасности и телохранителей, но то, как слаженно они работали, говорило само за себя. «А давайте-ка сделаем так». Дак помог мне снять пальто, и я осталась в лёгкой блузке и джинсах. Что же касается друга, он наклонился и подхватил сразу и свою дочку, и моего сына на руки. «Мы сейчас все вместе пойдём играть, да?» «Да», — хором воскликнули сын и коти. зои пока на работе», — Дак покосился на вальцгардов, но комментировать никак не стал. Вообще, за что я была искренне ему благодарна. Точнее, была на работе, сейчас уже летит домой. Отписалась недавно. Я закусила губу. «Так, сначала мыть руки». «Мыть руки!» — радостно воскликнул Лар. Руки мы с ним мыли вместе, а потом он, даже не дожидаясь меня, убежал к Дагу с малышкой. Я же ненадолго задержалась у зеркала, вглядываясь в своё отражение. Вроде бы всё как прежде. Аврора как Аврора. Светлые волосы, голубые глаза, высокие скулы, вздёрнутый нос. Но что-то всё-таки изменилось, не внешне, нет». В моих глазах не искрило чёрное пламя Раграна, доставшееся мне от Бена. Но достаточно было даже знания о том, что оно во мне есть. Улыбнулась себе и огляделась. Маленькая симпатичная ванная, совмещенный санузел, туалет не душевая кабина. раковина, зеркало над ней, шкафчики со всякими пузырьками, подставка для зубных щёток. И всё это в таком милом беспорядке, таком привычном, Каждый раз, когда я приходила к Зои и Дагу, я видела этот уютный беспорядок, который стал частью моей жизни, частью теплых чувств, которые я испытывала к друзьям. Их небольшая, но очень уютная квартира тоже, наши совместные посиделки, наше общение, даже наши словесные перепалки, когда мы цеплялись за что-то. Вот только как эта прошлая жизнь будет сочетаться с моей настоящей и... Сможет ли она с ней сочетаться? Тряхнув головой, вышла из ванной и направилась в спальню, где Дак уже изображал страшного дракона. ры рычал он, растопырив руки и наступая на Кати и Лара. ры Сейчас я вас всех съем!» Судя по хохоту дочери, драконов она не боялась, хотя радостно ковыляла вместе с Ларом прятаться в большой импровизированный шалаш, созданный из стульев и накинутого на них покрывала. Прислонившись к двери и обхватив себя руками, я с улыбкой смотрела, как Кати заползает в пещеру. Когда вдруг мой сын остановился, развернулся и выдал Дагу. «Стоять! Я — чёрное пламя Раграна!» Не знаю, кто из нас больше очешуел, я или Даг. А вот Кати в своей пещере залилась радостным смехом. Выползла, опираясь на пухлые ручки, уставилась на отца, который замер, как дракон перед Иртханом. «Реально». Я тряхнула головой, отгоняя наваждение и ассоциацию, и в этот момент услышала голос Зои. «Что я пропустила?» «У нас тут драконьи игры», — сказал Лар гордо. «Но я — чёрное пламя Раграна, и я победил». Дракон развернулся и улетел. «Ого!» — Зоя перевела взгляд на меня, совершенно нейтральный. «Ничего по нему не скажешь». И тут же снова посмотрела на мужа. «Ну, я полетел», — сказал Дак. «Птенцов забери». «Надо отдать её мужу должное», — Намек он понял. Забрал детей и улетел на кухню добывать еду для своей драконицы. Выражаясь человеческим языком, накрывать на стол под бдительными взглядами дочки и Лара. Мы с Зоей остались одни, и я заметила, что подруга выглядит уставшей. Очень уставшей. Всегда бодрая и энергичная, она сейчас даже несколько осунулась, волосы обычно уложенные. У Зои был бзик на тему укладок и обязательных причесок, даже в быту. Сейчас были просто стянуты в пучок, из которого уже пружинками торчало несколько прядей. Глядя на неё, я поняла, насколько я соскучилась. А что поняла она, я не знаю. «Прости меня», — мы сказали это одновременно, переглянулись. а потом, не сговариваясь, шагнули друг к другу и обнялись. «Прости, Ава, я тебе кучу всего наговорила», — прошептала она. «Просто драконья жопа какая-то в последнее время, понимаешь?» Дага уволили. «Что?» — ахнула я. «Да ну...» — она отстранилась, устала махнула рукой. Мы не хотели говорить, но этот Ламера стал гайки закручивать. А потом так неожиданно оказалось... она выделила последнее слово, что ключи от флайса одного из постояльцев исчезли, а у другого царапина на фаре обнаружилась, которая стоит как зарплата Дага за пару месяцев. Наверное, не стоит говорить, что он в эту смену работал. И это были его клиенты. Короче, уволили его, ещё и со штрафом. Так что он теперь ищет работу, найти не может. Злой всё время. С ним мы тоже раз десять уже поругались и помирились. Она вздохнула. «Но это всё равно не повод тебе говорить то, что говорила я». «Почему ты мне не сказала?» — воскликнула я. «Про что? Про Дага? Про всё это, сразу. Вы... Мы же друзья. Что значит, не хотели тебе говорить?» «Ну а что бы ты сделала?» «Я ничего. А вот Вайтхен...» На словах прикусывают язык. Интересно, что прикусывают на мыслях? Потому что Вайтхен только и делает, что достает меня из задницы, и просить его о чем-то таком я не имею права. А вот посмотреть, какие вакансии будут в Равермарк, когда стану его личным секретарем, вполне. «Пока не знаю, но что-нибудь придумаю», — сказала я. «Точно, я обещаю». Зоя махнула рукой. «Ладно, чего уж теперь. Все равно праздник завтра». «Праздник, да», — я улыбнулась. «Представляешь, я сегодня думала, что хочу с тобой помириться, и о том, что если не помиримся, платье мне покупать незачем». Зоя непонимающе уставилась на меня, и я пояснила. «Праздничная. Решила, что лягу спать и просплю до утра. Так что если не помиримся, то платье покупать не придётся». Когда до подруги дошло, она рассмеялась. Хохотала так, что поперхнулась, и мне пришлось стучать её по спине. Правда, даже прокашлявшись, она всё ещё продолжала смеяться. «Ещё я думала, как подарить вам подарки». «То есть подарки ты нам уже купила, а платье нет?» «Да». «Ну, это главное». На сей раз рассмеялась я. «Всем, кроме Кати, мы с Ларом хотели выбрать подарок тогда, когда его похитили». зоя мигом перестала улыбаться. «Да, если бы не этот большой парень, кто знает, как всё могло бы быть». Я покачала головой. «Давай об этом больше не будем. Просто скажи, что она хочет». «Она сейчас хочет всё в магазине игрушек», — фыркнула Зои. «Возраст такой, сама понимаешь». «Дай и хочу, по-моему, это два первых слова, которые она выучила». «Вся в маму». «Очень смешно», — фыркнула подруга. Как раз в этот момент к нам постучал Дак. «Ава и моя дорогая жена». Я понимаю, что у вас тут серьёзный женский разговор, но ужин накрыт. А Катя уже собирается создать индивидуальный узор из макаронин. Поэтому я вас очень жду. Ладно, поговорим о твоих новостях завтра. Зоя вздохнула. А то чувствую, что помимо узора из макаронин, мне придётся ещё осушать озеро из сока или море из супа. Катя очень не любит, когда и скучно. У неё сейчас есть лар. На это вся и надежда. — хмыкнула она. «Вот только не думай, что тебе удалось избежать серьёзного разговора. В частности, о том, что происходит между тобой и Вайтханом и куда ты переехала». «Хотела бы я знать, что происходит между мной и Вайтханом, потому что он появляется в моей жизни, вспыхивает как сверхновая и исчезает как дракон в облаках. Не Иртхан, а одна сплошная непредсказуемость». «Переехала?» Постаралась переключиться на вторую часть вопроса. «Ну да, я тоже к тебе приезжала. Пару дней назад. Наткнулась на закрытые двери. А поскольку Лар в такое время всегда дома...» Я вздохнула. «Да, нам о многом придётся поговорить. Пойдём предотвращать озёра Сока и моря Супа», — кивнула на дверь. И когда подруга вышла первой, всё-таки не удержалась. Достала смартфон, написала. увидимся. и нажала «Отправить быстрее», чем успела себя остановить. После чего направилась вслед за Зоей на кухню. Возвращались мы достаточно поздно, но ответа я так и не получила. Почему-то вот это молчание разозлило меня больше всего, но не можешь ты увидеться, так и напиши, почему нужно включать игнор. Тем не менее, эту вспышку я погасила тут же, стараясь не искрить эмоциями на весь рогран. Мне хотелось, чтобы мы с ним хоть раз нормально поговорили. Безо всяких вот этих драконовых штучек и экстренных ситуаций. Когда то я горю, то мы оба. прям «мы оба» я вообще старалась не думать. Потому что оно вписывалось в рамочную историю о том, как мужчина был очень заинтересован в женщине. Потом получил, что хотел, и благополучно свинтил до лучших времён. В моём, то есть в нашем случае... до очередной особенности чёрного пламени. Эта мысль вызвала очередную вспышку раздражения. А потом я заметила, что мы как-то осторожно садимся на парковку. Немного дальше, чем обычно. Стоило нам опуститься, поняла почему. Привалившись к одной из своих роскошных машин и беседуя с кем-то по видеосвязи, там стоял мой сосед, гонщик. Элигард Роа. Заметив меня, мужчина приподнимает бровь, и я чувствую себя очень странно, как минимум раздетой, а как максимум. Ну, я даже не представляю, какой тут может быть максимум. Есть такой тип мужчин, который смотрит на женщину, автоматически представляя её без одежды и даже без белья. Похоже, этот Элигард как раз относится к их числу, потому что он пробегается по мне таким взглядом. что мне раз десять положено покраснеть. Вальцгардов он в принципе не замечает, как будто я не с сопровождением иду, а одна, и это, надо сказать, здорово раздражает. Не то, что он не замечает Вальцгардов, нет, это даже плюс. Я уже давно устала от того, что на меня все глазеют везде, где бы я ни появилась, будто я и не с охраной хожу, а с ручными драконами. А то, как он замечает меня. Если бы не это вот «замечает», Роа можно было бы назвать весьма привлекательным. Огненно-рыжие волосы, как вспышка костра в пустоши ночью. Модная короткая стрижка. Глаза темные. Сейчас цвета не различить даже при освещении парковки. Рисковато-грубые черты лица, широкие плечи. Такая истинно-мужская внешность и истинно-мужская харизма — благодаря которой он должно быть и привык смотреть на женщин именно так. Мы как раз идём мимо, когда он отключает связь и теперь уже смотрит в упор на меня. Вальцгарды подбираются, но их военные навыки явно ничто в сравнении с тем, как подбираюсь я. Особенно, когда он насмешливо произносит «Привет, соседка». «Добрый вечер». Мне приходится призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы ответить вежливо. Мало того, что Уайтхен так и не ответил на моё сообщение, так ещё и всякие Роа взглядами щупают, даром, что щупалец нет. Представить этого парня со щупальцами почему-то получается с первой попытки. И теперь я хочу это развидеть. Мало того, я теперь ещё и пытаюсь выкинуть её из головы, потому что мне хочется рассмеяться совершенно не к месту. А вот его, похоже, переклинивает». Взгляд из щупающего вмиг становится серьёзным, сосредоточенным и глубоким, а ещё тёмным. Как будто в бездну смотрюсь. Вот только это бездна совершенно точно смотрит не на меня, а на Лара, который, задрав голову с истинно мальчишеским восхищением, спрашивает. «Это твои машинки?» «Нет, я ничуть не удивлена, потому что мне несколько раз приходилось ловить сына в попытках потрогать флайсы». которые, если быть откровенной, в самом деле безумно красивые. Я ему объяснила, что трогать их нельзя без разрешения владельца. Илар вроде как понял, а сейчас вот, пожалуйста. «Мои?» — неожиданно серьёзно отвечает гонщик, после чего опускается, чтобы быть с моим сыном на одном уровне, глаза в глаза. Вальсгарды просто каменеют. И я их понимаю. У них внештатная ситуация. Да что говорить, у меня тоже внештатная ситуация. И что с ней делать, я не представляю. А потрогать можно? Мама сказала, можно, если ты разрешишь. Если они твои, то ты ведь владелец, правильно? Уголки Гупро чуть приподнимаются, я бы даже сказала, вздрагивают. Как будто он пытается не улыбнуться или не знает, стоит ли ему улыбаться. Правильно. Ты где научился так говорить? Меня мама научила. и сказала, что флайсы трогать нельзя, пока ты не разрешишь». Вот теперь взгляд опять переводит на меня и смотрит чуть более внимательно. Уже никак на женщину, которую хотят раздеть. После чего Роа поднимается и отступает, указывая Лару на машины. Восхищение в глазах сына надо видеть. Он словно не верит, что это происходит с ним. Осторожно подходит и кладёт ладошки на дверцу, а после выдыхает. «Вау!» «Она такая красивая!» Запрокидывает голову, смотрит на Роа так, словно он ему дракона с неба достал. И в этот момент что-то меняется. Я прямо вижу, как темнеет лицо мужчины. «У тебя мама тоже красивая. Давай меняться. Я тебе машину, а ты мне маму». Лар растерянно моргает, не понимая. А я подбегаю, подхватываю сына на руки и сообщаю. Чтоб тебя дракон сожрал, задница Наблова. Осознаю, что сказала всё это при Ларе, но мне уже всё равно. Я так стремительно лечу к своей двери, что всё остаётся за спиной в секунды. Вальцгарды проходит следом за мной, а я ставлю растерянного сына на пол, опускаюсь рядом с ним на корточки и заглядываю в глаза. Всё хорошо, родной? Мам, я не хочу менять тебя на машину. Даже не сомневаюсь». Мне хочется вернуться и как следует пнуть Роу в причинное место, чтобы у него там всё отсохло и отвалилось. Потому что не завидую я его ребёнку, если он у него будет. Но этот мужчина сказал... Этот мужчина просто пошутил. Глажу Лара по голове. Но с чувством юмора у него не очень. Поэтому его шутки никто не понимает, кроме его самого. Наблого задница. Сказануть такое, когда ребёнок тебе доверился. о о Справляюсь со своими чувствами только потому, что рядом стоит расстроенный Лар. Даже выбежавшая Дрим не спасает положение. Менее грустным сын не становится. И я могу понять. Для него владелец таких машин — это почти повелитель драконов, только без драконов. А на поверку оказывается наблова задница набловой задницей. «Мам, а что такое задница наблова?» спрашивает Лар, пока мы раздеваемся. «Вальцгард за моей спиной то ли попёрхивается, то ли не может задержать смешок. Это очень-очень плохой человек. То есть тот дядя плохой?» Я вздыхаю. «Ему просто понравилась твоя мама. Приходит на помощь Вальцгард. И он вот таким образом это показал. Теперь уже попёрхиваюсь я», — Алар произносит. Но мама назвала его задницей Набловой. И потом она уже нравится Бенгарну Вайтхену. «Так, всё, можно я пойду спать?» «Спасибо», — говорю Вальцгарду, который явно не знает, куда себя деть. Киваю второму, беру Лара на руки и иду к лестнице. «Драконёнок, пожалуйста, не повторяй то, что я сегодня сказала». «Почему?» «Потому что это плохие слова, а я вышла из себя и поэтому так сказала». «Но ты же правда нравишься Бенгарну Вайтхену?» Он снова растягивает Эр в его имени. а я думаю, что оно здорово подошло бы для тренировки в логопедической практике. Драконы, о чём я только не думаю, когда дело касается Вайтхена. «Давай-ка лучше купаться. Несу сына в ванную. Купаться, купаться, купаться. Несмотря на то, что поздно Лар купается с удовольствием, а я почти не чувствую усталости. То ли на мне так сказалось примирение с Зоей, то ли вспышка адреналина на парковке». Уложив сына спать после ванны и оставив его на попечение довольный, наигравшийся с мыльными пузырями Дрим и Вальцгарда, иду к себе. Сообщение по-прежнему одинокое, без ответа, и я швыряю смартфон на постель. Внимание привлекает какой-то огонёк в коридоре, Высовываю нос за дверь. На самом деле огонёк не в коридоре, а на улице, у бассейна. Приблизившись, смотрю на Эли Гардароа, который стоит на краю крыши и курит. словно почувствовав мой взгляд поворачивается ко мне и поднимает голову на лице ухмылка не удержавшись показываю ему неприличные жесты с чувством выполненного долга иду спать.